— Я так и подумала, что вы приходите в себя, — мягко ответил девичий голос. — Цвет кожи внезапно изменился. Как вы себя чувствуете? — Бесподобно, но для полноты ощущений не помешало бы двойное виски со льдом. Девушка рассмеялась. — Доктор Уэйн сказал, что самое лучшее для вас сейчас — чай из одуванчиков. Но я подумала, что небольшой допинг не повредит, и прихватила бренди. Ну, а льда у нас хватит на целый айсберг. Вот вам халат, накиньте его, прежде чем перевернетесь. Я на вас не смотрю. Бонд почувствовал, что лампы погасли. Он осторожно повернулся на бок. Тупая боль вернулась, но теперь она была едва ощутимой. Он осторожно опустил ноги с кровати и сел. Патриция стояла прямо перед ним, вся такая чистенькая, упакованная в белое, желанная. В одной руке она держала пару норковых варежек, а в другой — стакан. Позвекивание льда в стакане и мертвого вернуло бы к жизни. Бонд пил и думал, — вот девушка моей мечты, с ней я обрету покой. Она будет целыми днями делать мне легкий массаж, а в перерывах выпивку. И это будет не жизнь, а праздник, который всегда с тобой. Он улыбнулся, протянул ей пустой стакан и сказал, — еще. — Только один, не больше, — рассмеялась она. «Не забудьте, что это на пустой желудок вы можете сильно опьянеть». Она застыла с бутылкой бренди в руке, взгляд ее стал холодным, испытующим. «А теперь вы должны рассказать мне, что случилось. Вы что, нечаянно сдвинули рычаг? Вы нас ужасно напугали. Ничего подобного здесь никогда не случалось». «Стол для вытяжки совершенно безопасен, честное слово!» Бонд простодушно посмотрел на нее и сказал успокаивающе, «Да, конечно, я просто пытался устроиться поудобнее. Крутился, крутился, и рука задела за что-то твердое. Наверное, это был рычаг, потом я больше ничего не помню. Мне повезло, что вы подоспели так быстро». Она налила ему еще порцию... Все уже позади, и слава богу серьезных растяжений нет. Два дня лечения и вы будете как огурчик. Она помолчала, глядя на него смущенно. Доктор Уэйн просит, чтобы вы по возможности сохранили инцидент в тайне. Он не хочет волновать других пациентов. Я тоже не хочу, подумал Бонд. Он представил себе заголовки: пациент. — Натуропатов чуть не разорван пополам, взбесившаяся медицинская машина, назначена комиссия расследования Министерства здравоохранения. — Конечно, я никому не скажу. В конце концов, я сам виноват. Он осушил стакан и снова улегся на кровать. Это было великолепно. Вы не хотите еще немного погладить меня этими норковыми варежками? И почему бы вам не выйти за меня замуж? — Вы единственная девушка, которая знает, как облегчить страдания мужчины. Она рассмеялась. Не говорите пошлостей и поворачивайтесь лицом вниз. В лечении нуждается ваша спина. — Вы в этом уверены? Через два дня Бонд вернулся в призрачный мир натуропатии. Снова неизменный распорядок. С утра стакан кипятка с нарезанным на дольки бездушной машиной апельсином. Машиной управляла без сомнения та диет-сестра, смахивающая на тюремную надзирательницу. Затем процедуры, горячий супчик, послеобеденный сон и пустая, бессмысленная прогулка или... Поездка на автобусе до ближайшего кафе ради лишней чашки чаю с коричневым сахаром. Бонд всегда презирал чай, этот безвкусный и слабый опиум для народа, но в его нынешнем лихорадочном состоянии, да еще на пустой желудок, этот подслащенный настой действовал опьяняющим. По его прикидкам, три чашки действовали примерно как полбутылки шампанского.